Глава 2. Господин Бахчеев. Я уже приближался к цели моего путешествия. Проезжая маленький городок Б, от которого оставалось только 10 верт до Степанчикова, я принужден был остановиться у кузницы близ самой заставы по случаю лопнувшей шины на переднем колесе моего тарантаса.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 — проворчал Гришка, будто про себя, но так громко, что все это слышали, и с негодованием отвернулся что-то приладить в коляске. «Что? Что ты сказал? Ари еще больше, грубиянить вздумал!» — закричал толстяк, весь побагровев. «Да чего вы взъедаться в самом деле изволите? Слово сказать нельзя! Чего взъедаться? Слышите, на меня же ворчит, а мне и не взъедаться!» Да за что я буду ворчать? За что ворчать? А то небось нет, я знаю, за что ты будешь ворчать, за то, что я от обеда уехал. Вот за что. А мне что? По мне хочешь совсем не обедайте. Я не на вас ворчу. Кузницам только слово сказал. Кузницам. А ну кузницу чего ворчать? А не на них так на экипаж ворчу. А на экипаж чего ворчать? А зачем изломался? «Вперёд не ломайся, а в целости будь!» «На экипаж! Нет, ты на меня ворчишь, а не на экипаж! Сам виноват, да он же и ругается!» «Да что вы, сударь, в самом деле пристали! Отстаньте, пожалуйста!» «А чего ты всю дорогу сычом сидел? Слово со мной не сказал, а? Говоришь же в другие разы!» «Муха в рот лезла, оттого и молчал, и сидел сычом!»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 «Загулял, сударь!» — прибавил один из работников, человек пожилой, высокий и сухощавый, с педански строгим выражением лица и с поползновением на старшинство между своими. «Загулял, сударь, от хозяина третий день как ушел, да у нас и хоронится, навязался к нам. О, стамеску просит!» «Ну на что теперь-тепет, стамеска, пустая ты голова? Последний струмен закладывать хочет!»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 глаза то еще с третьего дня успел переменить с улицы сегодня на заре притащили моли бога спрятали матвей лечиу сказали заболел запасные дескать колоья у нас проявились смех раздался вторично застамест «Да то где до да нашего зуя наладил одно «Бьющий человек, как есть, сударь Степан алексеевич <смех> Ах, мошенник! Так ты вот как в городе работаешь, инструмент закладываешь!» Прохрепел толстяк, захлебываясь от смеха, совершенно довольный и пришедший вдруг в напиприятнейшее расположение духа. «А ведь столяр такой, что и в Москве поискать!» «Да вот так-то он всегда себя тестует, мерзавец!» — прибавил он, совершенно неожиданно обратившись ко мне. «Выпусти его, Архип! Может, ему что и нужно?» Барина послушались. Гвоздь, которым забили каретную дверцу, более для того, чтобы позабавиться над Васильевым, когда тот проспится, был вынут. И Васильев показался на свет божий, испачканный, неряшливый,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 как бы в упрёк самому себе. «С добрым утром, братцы! С наступающим днём!» Снова всеобщий хохот. «С наступающим днём! Да ты смотри, сколько дня-то ушло, человек несообразный!» «Времеля, твоя неделя!» «По-нашему, хоть на час, да вскачь!» «Хе-хе-хе-хе! Ишь, красновай!» — вскричал толстяк, еще раз закачавшись от смеха и снова взглянув на меня приветливо. «И не стыдно тебе, Васильев?» «С горя, сударь Степан Алексеевич, с горя!» — отвечал серьезно Васильев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 Дело совершенно неожиданно коснулось и до меня. «За всех капитоновских!» «Наш барин, полковник, дай бог ему здравия, всю нашу капитоновку, свою вотчину, Фоме Фомичу пожертвовать хочет!» «Целые семьдесят душ ему выделяет!» «На тебе, — говорит Фома, — вот теперь у тебя примерно нет ничего!» «Помещик ты небольшой, всего-то у тебя два снетка по оброку в Ладожском озере ходят. Только и душ ревистских тебе от покойного родителя твоего осталось». «Потому родитель твой...» — продолжал Васильев с каким-то злобным удовольствием, посыпая перцем свой рассказ во всём, что касалось Фомы Фомича. «Потому что родитель твой был столбовой дворянин!» неведомо откуда неведомо кто тоже как и ты по господам проживал при милости на кухне пробавлялся а вот теперь как запишусь и капитоновку будешь и ты помещик славовой дворянин и людей своих собственных иметь будешь или жить себе на пеще на дворянской вакансии но степан алексеевич, Уж не слушал. Эффект, произведенный на него полупьяным рассказом Васильева, был необыкновенный. Толстяк был так раздражен, что даже побагровел. Кадык его затрясся, маленькие глазки налились кровью. Я думал, что с ним тотчас же будет удар. «Этого не доставало!» проговорил он, задыхаясь. «Ракалья! Фома! Прижимальщик! В помещике! Тьфу! Пропадайте вы совсем! Эй вы, кончай скорее! Домой!» «Позвольте спросить вас», — сказал я, нерешительно выступая вперед. «Сейчас вы изволили упомянуть о Фоме Фомиче. Кажется, его фамилия, если только не ошибаюсь, Апискин».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 Просто батюшка «Штука капитана Кука» выходит. Я слышал это, но признаюсь... Признаюсь, да признаюсь, ведь наладит же одно человек. Да что, признаваться-то? Нет, вы лучше меня расспросите, ведь все рассказать так вы не поверите, а спросите, из каких я лесов к вам явился. Матушка Егора-то Ильича, полковника-то, хоть и очень достойная дама, и к тому же генеральша, да по -мо...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 «Ахи да охи, так да лохчит, как курица, надоела мне совсем. Ну её!» «Только разве есть ней что дамский пол?» «Так вот и уважаю её ни за что, ни про что, за то только что она дамский пол!» фу говорит неприлично. «Тётушкой она вам приходится. Одна только Александра Егоровна, дочка полковнича хоть и малый ребёнок, всего-то шестнадцатый год, да умнее всех, по-моему, не уважает Фоме. Даже смотреть было весело. Милая барышня, больше ничего».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 «Да он на всех зверей похож, батюшка, если уж все хотите доподлинно знать! Ведь добро бы остроумие было, хоть бы остроумием шельмец обладал!» «Ну, я бы тогда согласился, пожалуй, скрипя сердце, для остроумия-то!» «А то ведь и остроумия нет никакого! Просто выпить им дал чего-нибудь всем физик какой-то!» «Тьфу!» — язык устал. «Только плюнуть надо и замолчать!» «Ммм, расстроили вы меня, батюшка, своим разговором!» эй вы «Готово или нет?» «Воронка еще перековать надо», — промолвил мрачно Григорий. «Воронка! Я тебе такого задам, воронка!» «Да, сударь, я вам такое могу рассказать, что вы только рот разините, да и останетесь до второго пришествия с разинутым ртом!» «Ведь я прежде и сам его уважал. Вы что думаете?» «Каюсь, открыто каюсь, был дураком!» «Ведь он и меня обморочил, все знай всю подноготную знает все науки произошел, капель он мне давал, ведь я, батюшка-чек, больной, сырой человек, вы можете не верить, а я больной». «Вот я с его капель-то чуть вверх тормашки не полетел, вы только молчите да слушайте, сами поедете, всем полюбуетесь ведь он там полковника-то до кровавых слез доведет, ведь кровавую слезу прольет от него полковник-то». Да уже поздно будет, ведь иж кругом весь околоток раззнакомился с ним из-за Фомки Треклятова. Ведь всякому, кто не приедет, оскорбление чинит, Чего уж мне значительного чина не пощадит, Всякому наставление считает, а? В мораль какую-то бросила его шельмеца. Мудрец, дескать, я, всех умнее, одного меня и слушай, Я, дескать, ученый, да что, что ученый, Так из-за того, что учёный уж так непременный надо заесть не учёного, и уж как начнёт учёным своим языком колотить так уж т-т-т-т-т-та, -та -та -та -та -та. то есть такой, я вам скажу, болтливый язык, что отрезать его да выбросить на навозную кучу, так он и там будет болтать. Всё будет болтать, пока ворона не склюёт. Зазнался, надулся, как мышь на крупу. Ведь уж туда теперь лезет, куда и голова его «Не пролезет!» «Да чего?» «Ведь он там дворовых людей по-французски учить выдумал!» «Хотите, не верьте!» «Это к нему полезно, хамута, слугета!» «Тьфу! Срамец треклятый!» «Больше ничего!» «А на что, холоп, узнать по-французски?» «Спрошу я вас!» «Да на что и нашему-то брату знать по-французски?» «На что?» «С барышнями в мазурке лимонничать?» «С чужими с женами апельсинничать?» «Разврат! Больше ничего!» А по графин водки выпил, вот и заговорил на всех языках. Вот как я его уважаю, французский-то ваш язык. не и вы по-французски, та-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота. Прибавил Бахчеев, смотря на меня с презрительным негодованием. Вы, батюшка, человек учёный, а? По учёной части пошли. Да, я... Отчасти интересуюсь. Чай тоже все науки произошли. так -с... то есть нет... Признаюсь вам, я более интересуюсь теперь наблюдением. Я всё сидел в Петербурге, и теперь спешу к дядюшке. «А кто вас тянул к дядюшке? Сидели бы там где-нибудь у себя, коли было где сесть». «Нет, батюшка, тут я вам скажу учёностью, мало возьмёте. Да и никакой дядюшка вам не поможет, попадёте в аркан». «Да и я у них там похудел в одни сутки. Ну, верите ли, что я у них похудел?» «Нет, вы, я вижу, не верите. Ну что ж, пожалуй, Бог с вами, не верьте!» «Нет, помилуйте, я очень верю, только я все еще не понимаю, — отвечал я, теряясь все более и более». «То-то верю! Да я тебе не верю! Все вы прыгуны с вашей ученой-то частью! Вам только бы на одной ножке попрыгать, да себя показать! Не люблю я, батюшка, ученую часть!» «Вот она у меня где сидит! Приходилось с вашими петербургскими сталкиваться! Непотребный народ! Все формазоны неверие распространяют! Рюмку водки выпить боится, точно она укусит его! Тьфу! Рассердили! Вы меня, батюшка, и рассказывать эти ничего не хочу! Ведь не подрядился же я в самом деле те сказки рассказывать, да и язык устал! Всех, батюшка, не переругаешь, да и грешно!»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 «Да я б его, Видоплясова, из подрозок не выпустил! нарвись он на меня, я бы дурь-то немецкую вышиб, задал бы столько, что в дваста не складешь!» «Молчать!» — крикнул барин. «Держи язык за зубами! Не с тобой говорят!» «Видоплясов?» — сказал я, совершенно сбившись, уже не зная, что говорить. «Видоплясов, скажите, какая странная фамилия!» «А чем она странная?»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 «Вы не глядите на меня, что я такой Крикса, и вот сейчас на человека его накричал?» «Он хоть канали естественнейше, Гришка-то мой!» «Да за это я и люблю его, подлеца!» «Чувствительность сердечная погубила меня, откровенно скажу!» «А о всём этом Фомка один виноват!» «Погубит он меня, присягну, что погубит!» «Вот теперь два часа на солнце, по его же милостью, жарюсь!» «Хотел было к протопопу зайти, пока вместо эти дураки с починкой копаются!» «Хорош человек здешний протопоп, да уж так он расстроил меня, фомка что уж и на протопопа смотреть не хочется». «Но их всех. Здесь ведь и трактиришка порядочного нет. Все, я вам скажу, подлецы, все до единого. И ведь добро бы чин был на нем необыкновенный какой-нибудь», — продолжал Бахчеев, снова обращаясь к Фоме Фомичу, от которого он, видимо, не мог отвязаться. «Ну тогда хоть почину простительно, а то ведь и чинишка-то нет, это я доподлинно знаю, что нет, за правду, — говорит, — где-то там пострадал, в сорок не в нашем году. Так вот и кланяйся ему зато в ножки, чёрт не брат, чуть что не по нём, скочит, завизжит, обижают, дескать, меня, бедность мою обижают, уважение не питает ко мне». Без Фомы к столу не смей сесть, а сам не выходит. Меня, дескать, обидели, я убогий странник, я и чёрного хлебца поем. Чуть сядут, он тут и явился, опять пошла наш скрипка пилить. Зачем без меня сели за стол, значит, ни во что меня почитают. Словом, гуляй душа. Я батюшка долго молчал, он думал, что я... Хм, и я перед ним, собачонкой, на задних лапках буду выплясывать плясывать. Натка, брат, возьми, закуси. Нет, брат, ты только за дугу, а я уж телеги телеге сижу. Сегор, ты ильичом, я ведь в одном полку служил. Я-то в отставку юнкером вышел, а он в прошлом году в отчину приехал в отставке полковником. Говорю ему, эй, себя сгубите, не потакайте Фоме, прольете слезу. Нет, говорит, превосходнейший он человек, это про Фомку-то. Он мне друг, он меня благонравию учит. «Ну, думаю, против благонравия не пойдёшь, уж школе благонравию зачал учить, значит, последнее дело пришло». «Что ж бы вы думали сегодня, из-за чего он опять поднял историю?» «Завтра Ильи Пророка?» — господин Бахчеев перекрестился. «Илюш, сынок-то дядюшкин именинник!» «Я было думала день у них провести, и пообедать там». И игрушку столичную выписал. Немец на пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу платком вытирает. Превосходная вещь. Ха, теперь уж не подарю. Морген Фри. Он у меня в коляске лежит и нос у немца отбит. Назад везу. Егор-то и вещи сам бы не прочь в такой день погулять и попраздновать. Да Фомка претит. Зачем, дескать, начали заниматься Илюшей? На меня, стало быть, внимания не обращают теперь. А? каков гусь восьмилетнему мальчику в те заименинстве позавидовал!» «Так вот нет же, — говорит, — и я именинник!» «Так ведь будет же Ильин день, а не Фомин!» «Нет, — говорит, — я тоже в этот день именинник!» «Смотрю, я терплю!» «Что ж бы вы думали?» «Ведь они теперь на цыпочках ходят, дошепчутся, да как быть!» «Заименинника его в Ильин день почитать или нет?» поздравлять или нет, не поздравь, обидится может, а поздравь, пожалуй, в насмешку примет. Тьфу ты пропасть! сели мы обедать, да ты, батюшка, слушаешь или нет? Помилуйте, слушаю, с особенным даже удовольствием слушаю, потому что через вас я теперь узнал и признаюсь, то-то с особенным удовольствием, зная твоё удовольствие. Да уж ты не в пику мне про удовольствие это своё говоришь? Помилуйте, «Какую же пику?» «Напротив. При том же вы так оригинально выражаетесь, что я готов даже записать ваши слова». «То есть как это, батюшка, записать?» Спросил господин Бахчеев с некоторым испугом и смотря на меня подозрительно. «Впрочем, я, может быть, и не запишу. Это я так». «Да ты верно как-нибудь обольстить меня хочешь?» «То есть как это обольстить?» Спросил я с удивлением. «Да так. Вот ты меня теперь обольстишь, я тебе все расскажу, как дурак, а ты возьмешь после, да и опишешь меня где-нибудь в сочинении». Я тотчас же поспешил уверить господина Бахчеева, что я не из таких, но он все еще подозрительно смотрел на меня. «То-то не из таких. Кто тебя знает? Может, ты лучше еще? Вон и Фома грозился меня описать да в печать послать». «Позвольте спросить, — прервал я, отчасти желая переменить разговор». Скажите, правда ли, что дядюшка хочет жениться? Так что же, что хочет? Это бы еще ничего. Женись, коли уж тебя так покачнуло. Не это скверно, а другое скверно, прибавил господин Бахчеев в задумчивости. Про это, батюшка, я вам доподлинно не могу дать ответа. Много теперь туда всякого бабья напихалось, как муху варенья. Да ведь не разберешь, которая замуж хочет. А я вам, батюшка, по дружбе скажу, не люблю бабья. Только слава, что человек, а по правде, так один только срам, да и спасению души вредит. А что дядюшка ваш влюблен, как сибирский кот, так в этом я вас заверяю. Про это, батюшка, я теперь промолчу, сами увидите. А только то скверно, что дело тянет. Коли жениться, так и женись. А то Фомке боится сказать, да и старухе своей боится сказать, то тоже завяжет на всё село, да брыкаться начнёт. За Фомку стоит, дескать, Фома Фомич огорчится, коли супруга в дом войдёт, потому что ему тогда двух часов не прожить в доме-то. Супруга-то собственноручно в шею вытолкает, да ещё не будь дура другим каким манером такого киселя задаст, что по уезду место потом не отыщет. Так вот он и куролесит теперь вместе с маменькой и подсовывает ему таковскую «Да ты, батюшка, что ж меня перебил? Я тебе самую главную статью хотел рассказать, а ты меня перебил. Я постарше тебя, перебивать старика не годится». «Я извинился». «Да ты не извиняйся. Я вам, батюшка, как человеку-ученому на суд представить хотел, как он сегодня разобидел меня. Ну вот рассуди, коли добрый ты человек». «Сели мы обедать, так он меня, я тебе скажу, чуть не съел за обедом-то. С самого начала, вижу, сидит себе злится, так что в нем вся душа скрипит. В ложке воды утопить меня рад, ехидно. Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться, не может. Вот и вздумал он ко мне придираться, благонравию тоже меня вздумал учить. «Зачем, скажите ему, я такой толстый?» «Ну, пристал человек». «Зачем не тонкий, а толстый? Ну скажите ж, батюшка, что это за вопрос?» «Но видно ли тут остроумие?» «Я с благоразумием от ему отвечаю». «Это так уж Бог устроил, Фома Фомич. Один толст, а другой тонок, а против все благого проведения смертному восставать невозможно. Благоразумно ведь? Как вы думаете?» «Нет, — говорит, — у тебя пятьсот душ, живешь на готовом, а пользы отечеству не приносишь». «Надо служить, а ты всё дома сидишь, да на гармонии играешь!» «А я взаправду, когда взгрустнётся, на гармонии люблю поиграть!» «Я опять с благоразумием отвечаю, а в какую я службу пойду, Фома Фомич?» «В какой мундир толстоту-то мою затяну?» «Надену мундир, затянусь, неравно чихну, все пуговицы отлетят, да ещё, пожалуй, при высшем начальстве!» «Да оборони бог за пашквиль!» «Сочтут!» «Что тогда?» «Ну скажите же, батюшка, ну что я тут смешного сказал?» «Так нет же, покатывается, на мой счёт». «Хахоньки да хихоньки такие пошли». «То есть целомудрия в нём нет никакого, я вам скажу». «Да ещё на французском диалекте поносить меня вздумал». «Кошон, говорит». «Ну, кошон-то и я понимаю, что значит». так ты, физик проклятый, думаю». «Полагаешь, я тебе теплоух дался?» «Терпел я терпел, да и не утерпел». Встал из-за стола, да при всём честном народе и бряк ему. «Согрешил, я говорю, пред тобою, Фома Фомич, благодетель. Подумал было, что ты благовоспитанный человек, а ты, брат, выходишь такая же свинья, как и мы все!» Сказал, да и вышел из-за стола. «Из-за самого пудинга. Пудинг тогда обносили. Ну вас и с пудингом-то!» «Извините меня, — Сказал я, прослушав весь рассказ господина Бахчеева. «Я, конечно, готов с вами во всем согласиться. Главное, я еще ничего положительного не знаю. Но, видите ли, на этот счет у меня явились теперь свои идеи». «Какие же ты идеи, батюшка, у тебя появились?» Недоверчиво спросил господин Бахчеев. «Видите ли, — начал я, несколько путаясь. Оно, может быть, и не кстати теперь». Но я, пожалуй, готов сообщить. Вот как я думаю. Может быть, мы оба ошибаемся насчет Фомы Фомича? Может быть, все эти странности прикрывают натуру особенную, даже даровитую, кто это знает? Может быть, это натура огорченная, разбитая страданиями, так сказать, мстящая всему человечеству? Я слышал, что он прежде был чем-то вроде Шута. Может быть, это его унизило? оскорбила, сразила. Понимаете, человек благородный, сознание, а тут роль шута. И вот он стал недоверчив ко всему человечеству и, и, и может быть, если примирить его с человечеством, то есть с людьми, то, может быть, из него выйдет натура особенная, может быть, даже очень замечательная, и, и, и ведь есть же что-нибудь. В этом человеке. Ведь есть же причина, по которой ему все поклоняются. Словом, я сам почувствовал, что зарапортовался ужасно. По молодости еще можно было простить. Но господин Бахчеев не простил. Серьезно и строго смотрел он мне в глаза. И, наконец, вдруг побагровел, как индейский петух. «Это Фомка-то такой особенный человек!» — спросила она отрывисто. «Послушайте, я еще сам почти ничему не верю из того, что я теперь говорил. Я это только так, в виде догадки...» «А позвольте, батюшка, полюбопытствовать, спросить... Обучались вы философии или нет?» «То есть в каком смысле?» — спросил я с недоумением. «Нет, не в смысле!» «А вы мне, батюшка, прямо, безо всякого смысла отвечайте, обучались вы философии или нет?» «Признаюсь, я намерен изучать, но...» «Ну так и есть!» — вскричал господин Бахчеев, дав полную волю своему негодованию. «Я, батюшка, еще прежде чем вы рот растворили, догадался что вы философии обучались! Меня не надуешь, Моргенфрид! За три версты чутьем услышу философа! «Поцелуйтесь вы с вашим Фомой-Фомичом! Особенного человека нашел!» «Тьфу! Прокисай все на свете! Я было думал, что вы тоже благонамеренный человек, а вы...» «Подавай!» — закричал он кучеру, уже влезавшему на козла и исправленного экипажа. «Домой!» На силу-то я кое-как успокоил его. Кое-как, наконец, он смягчился, но долго еще не мог решиться переменить гнев на милость. Между тем он влез в коляску с помощью Григория Архипа, того самого, который читал наставления Васильеву. «Позвольте спросить вас, — сказал я, подойдя к коляске, — вы уже более не приедете к дядюшке?» «К дядюшке-то? А плюньте на того, кто вам это сказал! Вы думаете, я постоянный человек, выдержу?» «В том-то и горе мое, что я тряпка, а не человек. Неделя не пройдет, а я опять туда поплетусь. А зачем? О, падите, сам не знаю зачем, а поеду. Опять буду с Фомой воевать. Это уж, батюшка, горе мое. За грехи мне Господь этого Фомку в наказание послал. Характер у меня бабий, постоянства нет никакого. Трус я, батюшка, первой руки». Мы, однако ж, расстались по-дружески. Он даже пригласил меня к себе обедать. «Приезжай, батюшка, приезжай, пообедаем! У меня водочка из Киева пешком пришла, а повар в Париже бывал. Такого фенезерфу подаст, такую кулебяку Мисаиловну сочинит, что только пальчики оближешь, да внушки поклонишься ему под лицу Образованный человек! Я вот только давно не сёк его, балуется он у меня. Да вот теперь благо напомнили. Приезжай!» Я бы и сегодня с собой пригласил, да вот как-то весь упал, раскис, со всех без задних ног сделался. Ведь я человек больной, сырой человек. Вы, может быть, и не верите? но ну, прощайте, батюшка, пора плыть и моему кораблю. Вон и ваш тарантасик готов. А Фомке скажите, чтобы не встречался со мной. Не то я такую чувствительную встречу ему сочиню, что он... Но последних слов уж не было слышно. Коляска, принятая дружно четвёрку сильных коней, исчезла в облаках пыли. Подали мой тарантас, я сел в него, и мы тотчас же проехали городишка. Конечно, этот господин привирает, подумал я, он слишком сердит и не может быть беспристрастным, но опять-таки, всё, что он говорил о дяде, очень замечательно. Вот уж два голоса согласны в том, что дядя любит эту девицу. Хм... Женюсь я или нет? В этот раз я крепко задумался. Уважаемые слушатели! Сообщаем вам, что это и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru.